Беркут проследил, как бойцы быстро убирают стол и безропотно, подчиняясь команде, укладываются кто в кузове, кто рядом за стеной пещеры. Только Анне отвели персональные покои в кабине. Постель для неё готовил сам Андрей. Плащ-палатка пошла на подушку, одной шинелью укрыл, другую поселил возле сидения. На тот случай, если во сне девушка скатится вниз. Пока он всё это делал, Анна стояла рядом и сладко, словно ребёнок, который не может дождаться, когда мать застелет кроватку, зевала. Хотя ещё несколько минут назад выглядела довольно бодрой. Похоже, что приказ об отдыхе подействовал на неё почти гипнотически. "А чего ты так заботишься обо мне, а?" пан лейтенант-поручик сонно лепетала она. — Можешь не отвечать. Знаю, к Карбаччу ревнуешь. Теперь ты уже никому не доверяешь. Не спать рядом со мной, не готовить мне постель. Правда, пан лейтенант-поручик? — Ты мелкий провокатор, Анна, — ворчливо ответил Андрей. — И когда-нибудь жестоко поплатишься за все свои подковырки и провокации? — Ага, когда-нибудь. А пока я буду спать одна, а ты обниматься со своим шархюрером. Сначала я в тебя просто влюбилась, а теперь уже нет. Промурлыкала она, взбираясь на сиденье и захлопнув дверцу перед самым носом Громова, показала ему язык. Только сейчас Андрей заметил то, чего не замечал в спешке. И нервотрёпки прошлых дней. В деревне Анна пожертвовала своими волосами. Сейчас у неё была коротенькая, почти солдатская стрижка, благодаря которой волосы полностью помещались под пилоткой. И хотя френч сидел на ней несколько мешковато, девушка вполне могла сойти за юного новобранца. Летенант так и не стал выяснять подробности, но догадывался, Полька пошла на такую жертву, понимая, как внешне она не вписывается в их группу. Бергут немного замешкался у кабины, и Ягодинская отреагировала на это по-своему. Смилостилась, открыла дверцу и потянулась к нему лицом. У неё была нежная, приятно пахнущая хвоей кожа, губы влажные и чувственные. Но целуя её, Андрей вдруг отчетливо вспомнил, как все это происходило там, в сарае, на окраине польского села. Вспомнил, замялся, и второго поцелуя не последовало. Гольвик в этой школе вы из сорок первого года. Артзаманцев уже позаботился о том, чтобы у шарфюрера снова были связаны руки, и, обхватив веревкой его талию, привязал к дереву, но так, чтобы он мог, насколько позволяли связанные ноги, прохаживаться. И сам тоже отправился спать в кибитку. Нет, сорок второго. Но сначала служил в роте обеспечения. Эту роту перебросили сюда из Югославии, сформировав ее из остатков полка. — Не слишком ли вы спеленали меня, обер-лейтенант? показал взглядом на верёвку, которая был привязан к дереву. Не срыжкам. Будь вы обозником, а не выпускником деверсионной школы, мы бы относились к вам не так жестоко. На грош цена всей моей подготовки, если я не смог выпутаться из этой ерундовой передряги. Очевидно, ваши инструкторы не предусмотрели чего-то очень существенного. Впрочем, не буду травмировать вас. Скажите, в 41-м, где-то к концу лета, у вас случались побеги? Кто-нибудь из курсантов убежал? За всё время существования школы было осуществлено три побега и совершено два самоубийства. Каждый из этих событий вызывал бурю негодования руководства и жестокие воспитательные меры. со стороны гестапо и Аббера. «Вам известно, кто открыл счет по бегам?» «А, какой-то поляк. Если вас интересуют фамилия, звание, кличка, то здесь я вам ничем помочь не могу. Помню только, что это был польский офицер, заброшенный в Польшу из Англии и перевербованный нашими службами. Говорят, довольно способный парень». На него возлагали большие надежды. Хотели, чтобы вернулся в Англию и занялся истреблением польского эмигрантского правительства и генералитета. А почему вас это интересует? Насколько я понял, определённой информации об этой школе вы всё-таки владели. А сначала мне показалось, что вы вообще наткнулись на неё случайно, и на нас тоже. Значит, Владислав Мозавецкий был в этом лагере. Помнится, он так и объяснял. В предгорьях Карпат, почти на границе с Украиной. Специализированные команды из военнопленных разных национальностей. Жалел, что я не расспросил его более подробно о командовании школы. Но ведь кто мог предположить, Что судьба забросить меня в окрестности Z4. А главное, есть подтверждение того, что Шарфюрер не врал. Здесь действительно работает диверсионная школа. А кто такой от Скорцени? О, Скарцени! Живл со Шарфюрер. Вам приходилось слышать о нём? А, впрочем, сейчас о Скорце не говорят многие. Это эмоции. А что конкретно вы знаете об этом человеке? Ну, я, положим, знаю немногое. Не более того, что о нем написано в газетах, да еще кое-что слышал от наших инструкторов, выудил во время их разговора между собой. Одно понятно. Что для диверсионные литрыха Скарцени, настоящий кумир. Конкретно, Шарфюрр, конкретно. Около часа Голевик подробно рассказывала Скарцени о службе безопасности СД, о структуре войска СС и порядках, которые в них царят, о ритуале посвящения в члены СС. При этом он показал вытотуированный личный номер сообщил он и того, что по слухам где-то в предместьях Берлина действует особая диверсионная школа, в которой будут готовить профессионалов экстра-класса, и где преподают сам Шкарцени и его люди. Один инструктор даже намекнул ему, как Шарфюре ВСС, что при особым старании и его личной протекцией, он, Гольвек, мог бы попасть в эту школу, выпускники которой в основном будут работать уже после войны, независимо от ее исхода. — Уж не в эту ли школу сулил определить меня гауптштурмфюрер Штубер? — подумал Громов. — Нет, вряд ли он знал тогда о существовании такой школы. Наверняка сначала послал бы меня в З-4 или в какую-то иную, ей подобную. — А вам никогда не приходилось слышать о такой антипартизанской группе — рыцарей Черного леса? — Никогда, а? Она действует в Польше? В ней находятся выпускники З-4? — Значит... Гауптштурфюрер Штубер, барон фон Штубер, вам тоже неизвестен? Штубер удивлённо переспросил Гольвик. Не слышал о таком, не имей чести. Жаль моего друга Гауптштурфюрера Штубера, это очень огорчило бы. Он-то считает себя одним из талантливейших диверсантов Рейха. Вы Охотитесь за этим человеком? Вам приходилось сталкиваться с ним? — Вы не отвечаете на мои вопросы. Так трудно поддерживать разговор, господин обер-лейтенант. — А почему вы решили, что мы с вами разговариваем? С холодной яростью поинтересовался лейтенант. — Почему ты, шарфюрер СС, решил, что я с тобой разговариваю? Я допрашиваю тебя, понял? Но, господин обер-лейтенант испуганно поднялся на ноги шарфюрр. Я не хотел вас обидеть, извините. Я допрашиваю тебя, понял? Что бы я ни говорил тебе, как я бы вопросы и каким тоном ни задавал, это допрос, и ты обязан отвечать немедленно и правдиво. Иначе в течение 5 минут я выбью из тебя всю науку, которую тебе преподнесли за все годы службы в СССР. Ты понял меня, Шарфюрер? Последние слова он произнёс уже не громко и не зло, как бы прислушиваясь к собственному голосу. А ведь это нервы неужели сдают? Беркут боялся этого. До сих пор он старался поддерживать форму, потому что предчувствовал, как только нервы начнут сдавать, он погибнет. При том способе борьбы, который он избрал, со слабыми нервами ему не продержаться и недели. Именно поэтому Андрей не ушел, а заставил себя успокоиться. «Как только проснутся мои люди...» Мы начнём тренировку. Вы покажете все приёмы защиты и нападения, которыми владеете. Все приёмы ближнего боя. М-м, да, я заметил, что ваши люди не санитики, не из спецгруппы. Они не прошли никакой подготовки. Обычные польские лесовики. Тоспешил поддержать его Шарфюрер, чувствуя Что у него снова появляется шанс выжить?